Вместо Краткова, который был в прошлый раз формальным антрепренером, Любатович предложила свою сестру, Клавдию Спиридоновну Винтер. Таким образом, опера стала называться «Оперой госпожи Винтер». В то время в Москве некто Солодовников строил театр значительно больших размеров, чем Леонозовский, и Савва Иванович договорился с ним о том, что он арендует этот театр. Но строительство театра должно было быть окончено лишь к осени 1896 года. А между тем Савва Иванович, поехав ненадолго за границу, теперь такие поездки по делам железнодорожного строительства стали для него делом обычным, услышал оперу немецкого композитора Гумпердинка «Гензель и Гретель» по мотивам сказки братьев Гримм и пленился ею. Он сам перевел либретто и решил, пока суд да дело, поставить эту оперу в Петербурге, в Панаевском театре, где недавно еще работал Шаляпин. Постановка «Гензель и Гретель» была чем-то вроде троянского коня. Вторжением, на первый взгляд невинным, в стан, который нужно было завоевать. Да и к созданию труппы пришла пора приступить, так как в полном составе ей предстояло выступать летом 1896 года в Нижнем Новгороде на Всероссийской выставке. Открытие ее должно было быть приурочено к коронации царя Николая II. Организатором и фактическим распорядителем выставки был Витте, который теперь стал едва ли не самым влиятельным из министров. Савва Иванович, должен был соорудить для этой выставки северный павильон, чтобы ознакомить посетителей с богатствами Мурманского края и тем самым убедить правительство в необходимости проведения туда железной дороги. Кроме того, Витте предложил Мамонтову быть консультантом художественного отдела выставки. Что касается оперы, то это была личная инициатива Мамонтова. И он решил пригласить на летние месяцы Шаляпина, ибо Мариинский театр, где теперь выступал Шаляпин, в это время не работал, и, следовательно, молодой певец был совершенно свободен. Отчасти для того, чтобы спокойно договориться с ним, и был предпринят спектакль в Петербурге. Кроме того, в Панаевском театре пела чудесная молодая актриса которая так же, как Труффи и Шаляпин, успела поработать в Тифлистской опере, откуда перебралась в Петербург, в Панаевский театр, Надежда Ивановна Забела. Голос ее как нельзя более подходил для партии «Гретель». Партию Гензеля должна была исполнять Любатович. Оформлять спектакль начал Коровин, но он неожиданно заболел. И Савва Иванович попросил Врубеля поехать, чтобы закончить оформление, и, если понадобится, исправить, что будет нужно. Врубель согласился. Эта поездка совершенно неожиданно для всех произвела переворот в судьбе Врубеля. Его так прельстил голос Забелы, что он, не дождавшись даже окончания репетиции, побежал за кулисы, поцеловал певице руку, выразил восхищение ее голосом, и лишь после этого разглядел ее лицо. В тот же вечер была устроена товарищеская пирушка артистов. Врубель все время смотрел только на Забеллу, только ее слушал, и, кажется, в тот же вечер сделал предложение. Он потом все дни не отходил от нее и начал писать акварель, парный портрет Люботовича Забелы в костюмах Гензеля и Гретель. Забелла решила для себя — Если акварель удастся, она даст согласие на брак. Акварель, разумеется, удалась. Мамонтов был очень рад, что Врубель обретет, наконец, семью и покой, который ему так необходим. Он уверял Забелу, что Врубель самый талантливый из всех современных художников, и что его еще оценят по достоинству. Во всяком случае, он, Мамонтов, в предвидении будущей свадьбы, готов сейчас же дать заказ Врубелю для Нижегородской выставки, написать два панно для оформления художественного отдела. Кроме того, он говорил уже с Морозовым и рекомендовал ему Врубеля как художника и скульптора, который сможет написать для его особняка панно и сделать скульптуру для лестницы. Забела, хотя и согласилась стать женой Врубеля, опасалась все же, что у художника, уже не молодого, нет никакого имени, деньги бывают от случая к случаю, а когда бывают, он совершенно не бережет их, и они исчезают у него с непостижимой быстротой. Мамонтов очень быстро рассеял ее сомнения и даже настаивал на том, чтобы тут же в Петербурге состоялась свадьба а он будет посаженным отцом. Но план этот расстроился. Мамонтову пришлось срочно уехать, а Забелла поехала в Рязань к матери. Врубель приступил к работе над панно для Нижнего Новгорода. Он снова поселился в Москве, в доме Мамонтова, где Коровин писал панно для Северного павильона. Мамонтов был очень доволен видя, что дела у обоих художников идут успешно. Был доволен, что в Петербурге удалось сблизиться с Шаляпином и заручиться его согласием петь в Нижнем. Он даже написал письмо Надежде Ивановне в Рязань, поторапливал, видя, что Врубель нервничает. Но Надежда Ивановна медлила, хотела, чтобы Врубель все же окончил панно, а потом уж можно будет затевать свадьбу. Милый и многоуважаемый Савва Иванович, Писала Изабелла. «Не могу вам ответить на ваш вопрос. Все зависит от Михаила Александровича и от окончания его работы. Я вернусь из Рязани на святой неделе и даже, может быть, раньше, и готова тогда сыграть свадьбу. Очень вам благодарна, за удивительно благотворное действие на Михаила Александровича. При вас он и работает, и носа не вешает на квинту. Все, что вы ему говорили, совершенно верно. Пожалуйста, почаще его пробирайте. А то вдруг ревновать вздумал без всякой причины. Надеюсь, до скорого свидания. Очень жалею, что мне не удалось с вами свидеться. Вы как-то умеете удивительно устраивать дела» заставляя людей действовать, и наталкиваете их же на настоящую дорогу, мне в этом случае вы оказали большую пользу. Жму вашу руку. До свидания. Энн Забелла. Центральный государственный архив литературы и искусства.